Лорд Генри провел рукой по своей кленообразной каштановой бородке и несколько раз стукнул тростью из черного дерева с кисточкой на рукоятке по носку лакированного ботинка. «Какой же ты все-таки типичный англичанин, Безил! Вот уже во второй раз я слышу от тебя подобные рассуждения. Попробуй только поделиться какой-нибудь мыслью с истинным англичанином, а это, надо сказать, всегда большая неосторожность» так он и не подумает разбираться, верна эта мысль или неверна. Для него важнее другое, убежден ли ты в том, что говоришь, или нет. А между тем важна сама мысль, независимо от того, насколько искренним человек ее высказавший. Более того, ценность любой мысли тем выше, чем менее искренен тот, у кого она появилась, ибо в этом случае она не отражает его личных интересов, желаний и предрассудков, Впрочем, не бойся, я не собираюсь дискутировать на политические, социологические или метафизические темы. Люди меня интересуют больше, чем принципы. А люди без принципов меня попросту восхищают. Поговорим лучше о Дариане Грей. Часто ли вы встречаетесь? Каждый день. Я чувствовал бы себя несчастным, если бы не виделся с ним ежедневно. Мне это крайне необходимо. — Неужели? А я-то думал, что тебе необходимо только твое искусство. — Дориан теперь и есть для меня все мое искусство, — как-то по-особенному серьезно произнес художник. — Видишь ли, Гарри, иногда, я думаю, что во всей истории человечества были лишь два важных момента. Первый — это появление в искусстве новых средств выражения. Второй — появление нового образа в искусстве. Лицо Дориана Грея станет для меня когда-нибудь тем, чем для венецианцев было изобретение масляных красок или для греческой скульптуры лик Антиноя. Я ведь не просто пишу Дориана красками или рисую карандашом, или делаю эскизы. Нет, дело не только в этом. Он для меня гораздо больше, чем модель или натурщик. Не стану убеждать тебя, что недоволен тем, как мне удалось изобразить его, или что такую красоту, какой наделен он, невозможно отобразить средствами искусства. Это было бы неправдой. Нет ничего такого, чего не могло бы выразить искусство, и я прекрасно отдаю себе отчет. Все то, что я написал со временем моего знакомства с Дрианом Греем, написано хорошо, это мои лучшие работы. Но в то же время даже не знаю, как от тебя объяснить, и поймешь ли ты меня. Личность Дариана дала мне ключ к чему-то совсем новому в живописи, открыла для меня новую манеру письма. Я вижу вещи в ином свете и воспринимаю их по-иному. Я теперь могу воссоздавать жизнь такими средствами искусства, которые прежде были мне недоступны. Мечты о форме век рассудка. Кто это сказал? Не помню, но именно такой мечтой стал для меня Дориан Грей. Одна лишь возможность видеть этого мальчика. А в моих глазах он еще мальчик, хотя ему уже минуло двадцать. Так вот, одна лишь возможность видеть его. Ах, можешь ли ты себе представить, что это для меня значит? Сам того не подозревая. Он определил для меня очертания какой-то новой школы живописи. Школы, которая может сочетать в себе всю страстность романтизма и все совершенство эллинизма. Гармония тела и духа. Как это много значит? В безумии своем мы разлучили их и выдумали реализм с его вульгарностью и идеализм с его пустотой. Ах, Гарри, если бы ты только знал, что для меня значит Дуриан Грей. Помнишь тот пейзаж, за который Эгнию предлагал мне громадные деньги, а я не захотел с ним расстаться? Это одна из лучших моих картин. А почему она получилась такой? Потому что, когда я ее писал, Дуриан Грей сидел рядом. Он каким-то неуловимым образом влиял на меня, и поэтому впервые в жизни я смог увидеть в самом обыкновенном лесе то чудо, Которую я всегда искал и который всегда от меня ускользал. Ну, это же потрясающий базил. Я непременно должен увидеть Дуриана Грея.